Глава 4. На удивление, дороги села были неплохо освещены и убраны. Перед каждыми воротами или калиткой висел стеклянный фонарь на высоком столбе. Продуктов лошадиной и прочей жизнедеятельности не наблюдалось. Молодец местный мэр или кто тут есть, следит и бдит. А жаль, по законам жанра, мне бы бандитов каких повстречать в тёмном переулке, отобрать незаконно нажитое. А то денег маловато для привычного уровня жизни. А где здесь заработать честным путём, я пока не придумал. Есть, правда, один вариант добраться до клада раньше, чем этот Силичец. Но понимаю сам, что это только мечты. Можно проследить за ним, оставить кладоискателю законные 25%, как того какой-то там кодекс требует, а остальное обратить в доход бедного чужестранца Псиона. Или всё-таки поработать, если не руками, то хоть головой определиться, насколько тут маги и да колдуны востребованы. Как никак месячный курс чародейства и волшебства я прошёл. Строеная волшебная палочка имеется, магическая батарейка тоже. Магазин или как Шуш сказал, лавку одноглазого мужи, я сразу увидел, как только завернул в соломенный тупик. Кстати, таблички с названиями тут на каждом углу висели очень цивильно и информативно. На вывеске ярко светился глаз, выпуклый, как живой, с зрачком, серой радужкой, припухшими веками и кровиными прожилками на роговице. Дверь была призывно открыта, несмотря на поздний час, а вот покупателей не было, словно только меня ждали. Небольшой зал был разбит на две части невысоким прилавком, причём товаров за прилавком было как бы не в несколько раз больше, чем в общей части торговой. Обычный магазинчик, каких и на моей земле полно в деревнях, от консервов и чая до вениковых пластиковых бочек. Тут две таких бочки тоже стояли, только из дерева, с широкими железными обручами. И за одной явсто нанёс лок квашеной капусты. За прилавком молодой человек, рыжий в очках, на выдающемся носу читал газету. При виде меня он слегка поклонился, улыбнулся открыто и незаискивающе. Доброго вечера, господин. Что желаете? Доброго. Так просто зашёл, я человек приезжий из дальних мест, вроде всё есть с собой, а как в магазин попадёшь, оказывается, что всегда что-то нужно. Верно, рыжий засмеялся. Смотрите, спрашивайте, если чего нет на полках, можно поискать на складе или в кладовой. Простите, я правда только сегодня приехал и, может быть, не то спрошу. Одноглазый мой шептывы. Не, что вы, эмоционально замахала рыже руками. Мойша Герцель – мой дядя, и совсем не одноглазый, а очень даже мертвый уже десять лет. Когда он открывал магазин, то в городе распродавались вывески, и самая дешевая была вот эта, с глазом. Никто не хотел ее покупать, с глазом боялись, сами знаете, какие люди суеверные. Дядя купил, повесил, за это его и прозвали одноглазый Мойша. А я Лейба, и не стоило ко мне обращаться на вы, я обычный приказчик, хозяин лавки, мой отец. Извини, не представился. Я Марк. Наверное, ты уже устала эту историю рассказывать. Нет, лей был улыбнулся. Тут приезжие редко бывают, о свои всё это знают уже, так что спасибо, что дали повод вспомнить дядю мойшу добрым словом. Хотите кофе? А почему бы и да? Хороший кофе и хорошая компания это то, что мне нужно. А то в белом саду сегодня шумно и неуютно. Меж тем лей бы достал кофеник на подставке, что-то понажимал на ней. и через десяток секунд аромат кофе заполнил магазинчик. Две фарфоровые чашечки заняли свое место возле вазочки с тонким песочным печеньем и плошки с коричневым сахаром. «Сейчас будет готов», — он улыбнулся. «А в трактире вы, наверное, Велия Силыча повстречали?» «Его», — кивнул я. «Что, так вот всегда с ним?» «Нет», — Лейба пожал плечами, разливая кофе. С крепкой пенкой. Как только он умудрялся за минуту его приготовить, талант. Велий Силыч человек неплохой и даже отзывчивый, пока у него в долг не возьмешь. А там уж он не терпит, чтобы против него слова сказали. Вот и ходят, за ним подпевал, и он им вроде как может иногда срок набавить или даже часть процентов скостить. Так они на все готовы. Тут полсила ему денег должны, так что поддержка у него солидная. На выборах местного головы только за него и голосуют. Ну а вы-то как? Отхлебнул. Горячо, но вкусно. Отличный кофе. Спасибо. Родственники присылают из Лузитании, в обычных магазинах такого не найдёте. А нас это печаля башла, мы угой в долг не берём, свои силы ещё есть. Э, вели силы, значит, богатей местный. Он не только богател, но ещё и глава. Глава сельской управы вот уже несколько лет. Как говорил уже каждый год, только его и назначают. Ик это он за порядком следит. Я признаться, о нём хуже мнения был. А так на улицах чисто, аккуратно, разбойников вроде нет. Я от трактира шел сюда, так не то, что бандитов, людей не повстречал. Так строгий час после наступления темноты. Лейба отломил печенье, пододвинул вазочку поближе ко мне, мол, угощайся. Стражники, как кого увидят на улице, сразу проверяют, не лихой ли человек, и, если что, сразу в кутузку. Своих-то всех в лицо знают, а приезжих тут немного. Только вот с лодок речных кто спустится, если разгрузку не успевают в темноте сделать. Да и те обычно у себя на лодках ночуют. Тут хоть и дешево, глубинка, так сказать, но у стражников лишних денег не бывает. Надо же, я опешил, это и меня так могут в каталажку замести. Так вы же в Белом саду живете, хозяйка должна была отпечаток ваш взять. У стража амулет они сличат и отпустят. Поэтому у нее жилье и самое дорогое в селе, что постояльцу регистрации думать не нужно. А так, если по дворам селиться, то да, могут и замести, как вы сказали. Так значит, безопасно тут ходить. В самом селе да, а вот если в лес пойдёт, или к деревням ближе, там и ограбить могут, если не похуже чего. Сегодня вот Серко с поляны пред к дому не пришёл. Человек он пропащий, пьяница, бродяжник, да и характер скверный, но всё равно завтра поисковый отряд пойдёт искать. Хотя, по мне, сбежал он, много велью должен был. Я же говорю, пропащий человек. Семья наверняка в закуп пойдёт, сам себя спас, а родных считай, продал. Может, случилось чего с ним? Может, легко согласился Лейба. И разбойники иногда шалят продо близко так не подходит. Опять же, изменённые появились, то о них не слышно по несколько месяцев, то вдруг приходят и на скот нападают, а то и похуже на людей. Про поляны я спрашивать не стал, и так полюсь незнанием местных реалий. Вон про регистрацию даже не задумался, а про изменённых спросил. Ну откуда-то они появляются? Тут капище старое. Лейба отхлебнул из чашки, блаженно сощурился. Лет 600 ему уже. Силота позже появилась. Вот и успела место проклятое в силу войти. Забрёдёт туда кто из лиственных зверей. Вот и получаются твари всякие. Уж сколько раз успокаивали, а всё без толку. Вон, говорят, велели опять колдуна выписать из города. Так-то они должны раз в год появляться и обряд на капище проводить. Но кто же в нашу глушь за просто так поедет? Нет, он на меня намекает, грубовато как-то. В это время только ваш магазин открыт. откусил печенье, суховатое и слишком сладкое. Да, остальным-то нельзя. Ещё раньше галы держали лавку на въезде, но 2 года как съехали. Места тут глухие, торговля вяло шла. Вот они в горд и подались поближе к покупателям. А так тоже до полуночи открыты были, но они всё больше книгами торговали, тканями, имперскими товарами, специями всякими. У нас же больше местное и да до то, что с юг везут. Продукты разные мелче, муля тут зарядить, что человеку понадобится, когда остальные закрыты. «Вином не торгуем», — зачем-то строго предупредил он. «Логично», — я прошелся вдоль полок. «Сладости, бокалея всякая. За стеклами окорока и круги сыров. Вязанки чеснока и перца висят в перемешку с полотенцами и чашками». «А там у вас хамон?» — я ткнул пальцем. «Вы пробовали?» — Лейба подскочил ко мне, приоткрыл витрину, достал почти нетронутую ногу. «Приходилось?» — я пожал плечами. Раз тут знаешь, что такой хамон, может быть, и отмер не совсем пропащий. Приятно встретить знающего человека. У нас здесь никто это не просит. Вот прислали несколько штук иберийских. Так уже полгода стоит. Сами-то мы есть не можем, для нас это дорого, да и религия не всем позволяет. А отрезать по кусочку и испортится. И почём нога? 50 ресий, дешевле никак. Лейбо прижал руки к груди. Отдаю дешевле, чем купил. Нет. Подумав, сказал я: "Целиком я не съем, холестерин вот высокий, печень пошаливает, а так брать не повезу с собой, без вещей ежу". "Не вы один?" лебе со вздохом сожаления закрыл витрину. "Калдун городской, когда в последний раз приезжал, купил одну ногу. Так то же самое сказал, мол, не домой бы ехал, не взял". "Ну ничего, ещё постоит, и в Кирполь отправлю. Там наши родственники ресторан судят. У них уйдёт быстро. Только вот нам прибыли никакой не будет". Лучше не найти, чем потерять, философски заметил я. А вот скажи-ле бы, оружием вы торгуете? Только обычным, быстро ответил приказчик. На магическое у нас разрешения нет. Заряжать можем это, да, для этого вот лицензии имеется. Он махнул рукой в сторону стены, где действительно висели какие-то бумаги с красными печатями. Ну, вот смотри. Я вытянул из кармана хап у модели А4965. Положил на прилавок. Оружие у меня есть, батарейки кончились. То есть магический накопитель сдох. Ну, в общем, не заряжается оно», — пояснил я в ответ на недоуменный взгляд собеседника. Лейба повеселел. «Это другое дело, сейчас брата позову. Он хоть и не настоящий колдун, самоучка, да и не одаренный почти, но что касается амулетов, разберется. Миха, иди сюда», — заорал он, открыв дверь в смежное помещение. «Сейчас этот охламон от книг оторвется и посмотрит, что там у вас случилось». Мы успели допить кофе, когда дверь отворилась, и в помещение ввалился белобрысый пацан лет четырнадцати-пятнадцати. Длинные волосы, заплетенные в косички, висели на щеках. Ну, еще орал. Мрачно поглядел он на нас, отобрал чашку у брата, долил себе кофе и одним махом выдал. Че нужно? Миха, будь повежливый с клиентом. А вы, простите, молодого не вижу, он всегда такой. Да ничего. Смотри, я протянул парню выкидушку. Тут кристалл сдох, не работает. Михров равнодушно повертел в руках хапу. А как раньше работал? Раньше работал хорошо. Ох уж мне эти юные гении. Сам сможешь бы тарик достать. Что достать? Миха почесал затылок и зевнул. Ну, амулет, такой, который энергию накапливает. А, зарядный кристалл, так бы сказал. Сейчас он повертел девайс в руках, нажал на основную кнопку, как и следовало ожидать, безуспешно. Вот он нащупал что-то, повернул и на стол вывалился стержень чуть больше мизинчиковой батарейки. Молодец, прямо юный гений. Я минут 10 первый раз на это потратил. Так, что тут у нас? Он достал из кармана гуглы и, не надевая, через один окуляр осмотрел батарею. Странно, не видел такой модели, и эта штука не магическая, она точно работала. Просто защита хорошая, не стал интриговать я парня, чтобы поля не накладывались. Это может быть, Миха кивнула авторитетно. «Особенно если вы на руку другие амулеты цепляете, то да, в разнос могут пойти. А как из корпуса кристалл достается? Или он внутрь впаян? Никогда такого не видел. Имперская работа?» «Кто бы знал, — я улыбнулся, — мне эта вещь уже почти разряженной досталась. А потом сдохла окончательно, но прежний хозяин говорил, что только целиком этот стерженек менять. «В нашей глуши и такого нет», — парень скривился. «В Кирполе тоже. В столицу над вам, да не нашу, а великого княжества». Там всё есть, о чего нет, можно из империи заказать. Но если подождёте, я за неделю-две разберу, что к чему. Столько боюсь, я здесь не выдержу. Мы с Лейбой синхронно улыбнулись. А насчёт столицы ты прав. Я отобрал у парня батарейку, вставил обратно, убрал хапу в карман. Вот что мне нужно, Лейба. У тебя есть карта княжества? Мих мрачно посмотрел на меня и бормоча что-то о всяких гоях, которые не дают честным людям чуть-чуть заработать на кусочек моцы. ушёл обратно к себе у нас разные матери у меня и удейка у него из киерполя местная обе уже умерли отец нас один воспитывал лейбо устал улыбнулся не знаю от чего так парень хочет быть иудеем больше чем нужно у нас этих предрассудков уже сотни лет нет а он нашёл какую-то книжку старую и читает все обычаи оттуда берёт не поверьте в субботу не работает даже ест левой рукой нас пробу заставлять Это в субботу, встребога в Стребогов день, когда люди хотят сделать покупки, мы должны им помочь потратить деньги. А продукты? Мало того, что не все ест, так еще и требуй, чтобы мы как-то по-особенному их делали и готовили. В доме ходят в платке. Я бы еще понял, если бы мы жили в Эрец-Исраэль. Вот там хватает подобных, да и на родине нужно обычаи соблюдать. Но мы-то здесь, на славянских землях. Если будем жить не так, как местные, нас же возненавидят. И так вон разговоры идут, что честных людей обворовываем, лавку держим открытой в строгий час, не по обычаям. Он наклонился за прилавок и достал три книжечки. Вот карты. Смотрите, простая на бумаге, стоит одну рысь. Тут все удельное княжество и сопредельное есть. Вторая, масштаб намного меньше, но все земли от Яйка до Карпат обозначены. В основном столица княжеств, крупные города и дороги между ними. Стоит четыре рысь или три солида. Если еще имперскую такую прикупите, то можно их сложить и, считая, все обитаемые земли по эту сторону Уральских горов у вас будут. И еще вот это, магическое, показывает, где вы есть сейчас, может проложить путь по дорогам и даже посчитает, сколько это времени займет на коне или самодвижущей повозке. Можно менять масштаб, показывает вплоть до каждого дома. Загружать новые карты можете в столице. И стоит она недорого, всего два золотых медведя или шесть ауреев, как вам удобнее. В столице есть, новый покупать в 3-4 раз дороже будет. Эту года 2 назад проезжий боярин оставил, поиздержался, обещал выкупить, но уже все сроки прошли. Заряжается сама, а даже кристалх думать не надо. Я достал одну банкноту, протянул. Давай самую простую. До Урала я не поеду, а про Лузетанию так знаю. Лейба понимающе покивал головой. И орех в ещё возьму. Вон на полке фундук жареный вроде? Да, рыз за фун Тут не настоящий фундук, лещина местная, но по вкусу не отличается почти, помельч немного. Обжаرك среднее, чуть солью присыпан для вкуса. Давай два. Люблю орехи, ничего с собой поделоть не могу. К тому же, если из гостиницы съезжать придётся, сытный и вкусный перекус пригодится, а в том количестве фундука, что я взял, почти трёхдневные нормы калорий. Ещё мне нужно что-то из белья, а то, знаешь, в дороге поиздержался, вещи опять же украли, нужен сменный комплект. Да. Лейба подошел к полке, достал с верхней полки коробку, оттуда бумажный пакет. «У нас много таких. Стружники покупают, у них тоже с этим проблемы. А в чистом все хотят ходить». В пакете оказались две пары семейников спокойной серой расцветки. Такие же носки и тоже две пары, майка-алкоголичка. «То, что нужно», — кивнул я головой. «Три рыси за комплект». «Хорошо», — я протянул еще две бумажки. Лебе подхватил деньги, кинул их на чёрную пластину, довольно улыбнулся. На весах с медными гирьками отмерил 2 фунта орехов. Снаровисто упаковал всё, кроме карты, в аккуратный бумажный кулёк. Перевязал бичёвкой, достал из-под прилавка небольшую сумочку с изображением глаза, уложил в неё свёрток. "Сумку за счёт заведения, чтобы если что, сразу к нам", а обязательно, пообещал я. Тем более, что кофе у вас отменный и печеньки во рту тают. «И это тоже за счет заведения», — торжественно сказал Лейба. «Ха, стал бы я за это платить. Кто наливает, тот и расплачивается». Вслух, конечно, этого не сказал, только в благодарностях рассыпался, за что получил картонный прямоугольник с адресом лавки родственников Лейбы в столице удельного княжества с обещанием хорошей цены и самого лучшего обслуживания. Надо только эту карточку там хозяину лавки показать. Знаем мы такие штуки про рефералов. Выйдя из магазина, бросил несколько корешек в рот и зашагал обратно в белый сад. Неплохо освещённые улицы, бандитов нет, денег тоже, что ещё надо для роскошной неторопливой жизни. Свежий, почти летний ветерок освежал, но не холодил, ласково дотрагиваясь до кожи. Прогулка до трактира обещала быть приятной, то, что надо перед сном, пройтись на свежем воздухе. Стой, послышался сзади голос, и я почувствовал, как что-то острое упёрлось мне между лопаток.